Следующий день был прекрасен. Дейв проспал и спустился только, когда Ирма уже сидела за столом. Она улыбнулась ему, и ее глаза рассвели солнечно-голубым морем. После завтрака, который приготовила ежинка, они вдвоем сбежали с холма вниз к морю и сели в тени последних сосен, растущих на небольшой скале над бьющимися внизу волнами. Ирма попросила, чтобы Дейв пересказал ей сон про испытание ее матери. После рассказа она сидела некоторое время, ковыряя сорванной веткой мох на камне. «Бабушка рассказала про главную ошибку мамы. Если к тебе заранее относятся предвзято, то ты должен быть не просто чуть лучше. Надо быть на две головы выше всех, чтобы у настроенного против тебя жюри не было бы никаких шансов выбрать не тебя. А что ты сделала? Например, с водой. Я прогулялась по ней». Сначала, как и мама, вынула всю воду, придвинула её к себе, взошла на этот водяной куб и пролетела на нём над трибунами. «Круто! А потом?» Мне показалось, что еда или напитки — это слишком банально. Конечно, судьи высоко оценивают именно создание органики, потому что её труднее сделать. Но самое сложное — это не вкус, а запах. Я наполнила трибуну ароматом. «Каким?» В том-то и дело, что для каждого это был свой запах, что-то, связанное с его самым приятным воспоминанием. «А как это? Разве ты могла удержать в уме столько молекул? А как ты узнала, что для каждого нужно?» Тут он покосился на сидящую рядом на камне птицу, которая в этот момент тщательно чистила металлические перья. «Первый вопрос снимается», — сказал он, охмульнувшись. «В том-то и дело, что вещество было одно, просто очень сложное». Оно так действовало, что вызывало приятные эмоции и воспоминания. Само по себе оно почти не пахло, и аромат додумывал себе каждый сам. Кстати, я его тоже вычитала в ваших же научных журналах. Прости. Я до сих пор считаю тот мир твоим. Расскажи, кстати, как ты там жил». Дэйв постепенно поведал ей о своем детстве в Туле и о школе, которая особенно заинтересовала Ирму. О том, как не просто жить сиротой в классе, где у всех остальных есть не только родители, но и братья с сёстрами. Про педсоветы и угрозу исключения тоже пришлось рассказать. Ирму больше всего интересовало, что преподавали в школе. Так, у них даже в университете при ордене не учили. И она откровенно ему позавидовала. «Хотела бы я учиться у вас. Столько знаний, и всё даром. Ты же сказал, что все книги мира вам доступны через этот интернет. «Это же сказка какая-то, а не школа!» «Думаю, там многие бы с тобой не согласились», — улыбнулся Дэйв. «У нас все мечтают попасть в мир, где есть что-то типа волшебства. Никаких усилий. Взмахнул волшебной палочкой. Ну, у нас думают, что магия только с ее помощью делается. И все, что хочешь, перед тобой появилось. Ну или хотя бы как у вас, с этой силой. создаваешь что угодно, просто мыслями. Даже волшебство не нужно». «Чушь какая!» — фыркнула Ирма. «Даже чтобы сделать простую кружку, надо столько всего изучить, что любой гончар за это время и с меньшими усилиями налепит тысячу таких. Сила не делает жизнь ни легче, ни проще. Кроме того, она заставляет тебя нести ответственность за то, что происходит вокруг тебя. Если кто-то в Разеграде покалечился или остался инвалидом, то это потому, что я не вылечила». Если на полях нет урожая, то это потому, что я вовремя не подумала о дожде. Ты не представляешь, как это тяжело. Вот я сижу здесь, а в городе тем временем идет жизнь. Кому-то каждый день становится плохо, и я не могу помочь. А брат не станет. Ирма тяжело вздохнула. Ты вот завидовал тем, у кого есть братья и сестры. У меня, как ты знаешь, имеется один экземпляр, но я все равно всегда была одна. Ни родителей, ни подруг. Лет до пяти мне еще позволяли возиться в одной песочнице и носиться по двору замка вместе с детьми-прислуги. Потом бабушка сочла это не несоответствующе моему статусу, и другие дети в замке стали обходить меня стороной. Если я подбегала к ним, то они не играли со мной, а склонялись в поклоне. Так прошло четыре года. У меня были учителя и бабушка, которая мало отличалась от очередного преподавателя. Она никогда не хвалила». И даже не гладила по головке, вообще ни капли тепла и ласки. Но, может, самую капельку. Все подобные случаи я могу перечислить по пальцам. Дэйв да внимательно смотрел на Ирму. Ему показалось, что ее глаза блестели больше обычного. Потом уехала и она. Однажды после инициации брата просто собрала вещи и исчезла. Я даже не спросила, надолго ли, а она так больше и не вернулась. На меня внезапно свалилось все управление замком и землями вокруг. Формально считалось, что всем этим теперь должен был заниматься мой совершеннолетний брат. Но он как начал праздновать со своими друзьями окончание мучений, как он называл учебу, так и не вылез из этих своих пирушек. Он воспринял свое новое положение как свободу от всего, а не как новые обязательства. «Всеми делами пришлось заняться мне». Ты представляешь себе, что такое управление замком и всеми землями, включая два немаленьких города? Хорошо еще, что я привыкла учиться самостоятельно, а в замке было много, очень много книг, в том числе и пособий для молодого дворянина, как руководить прислугой, как выстраивать экономику княжества или графства. Я справилась. Да его сейчас стало так жалко ее, что сердце сжалось. Это он-то думал, что был одинок. У него были друзья в Туле и целый класс товарищей. У Ирмы не было никого. Вообще никого. Она по-настоящему была одна во всем мире. Дэйв положил свою ладонь сверху на руку девушки. Она запнулась. Они сидели молча, глядя друг другу в глаза. Ирма повернула ладонь вверх и слегка сжала его пальцы. — Спасибо, — тихо сказала она. — Ее глаза стали сине сини-зелеными. Дэйв никогда раньше не видел в них такого оттенка. Ты не представляешь, как мне не хватало вот этого. Выговориться. Поговорить с кем-то откровенно, с тем, кто поймет. До этого единственным моим собеседником был только мой дневник. Сказав это, Ерма смутилась и отвернулась в сторону моря. Некоторое время они молчали, смотря, как разбиваются внизу волны. Дэйв не знал, что сказать. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Надо было что-то произнести, но он не мог найти слова. Могол почувствовал их волнение, подпрыгивая, подобрался на всякий случай поближе и положил голову девушке на плечо. Ирма рассмеялась и погладила птицу. — А почему он все время молчит? — спросил Дэйв, обрадовавшись, что птица чуть разрядила обстановку. — Я ни разу не слышал от него ни звука. «Наверное, он еще не выбрал, как ему петь. Обычно же родители учат птенцов, а у него нет родителей, как и у нас с тобой. Нас тоже никто так и не научил, как быть собой. Все пришлось самим». Так, сидя на камне над бушующим морем и держась за руки, они проговорили до самого вечера.